Глава четвёртая. Не бывает лёгких денег. Этой истине научила меня сама жизнь. Каждая копейка зарабатывается тяжёлым трудом, потом и кровью, а в особо запущенных случаях разбитыми мечтами. Взяв однажды в долг, придётся обязательно отдать взамен нечто более ценное, часто в трёхкратном размере. Судьба любит снимать проценты. Именно поэтому я вернула Воскресенскому его деньги. Знаю, что он всего лишь пытался решить проблему привычным ему способом. Хотел откупиться от надоедливой, зудящей на духом мучилки. Я ведь почувствовала его отношение, пренебрежительное и высокомерное. Видела снисходительно брошенные им купюры. Однако он оставил слишком много». Оценив свои убытки, я поняла, что не могу принять такую сумму. Юбка отстирается, да и куплена была по скидке, и столько не стоит. А кресло я высушу. Тайком при кармане чужое — не мой метод. Я всегда плачу по счетам, прежде чем будет начислена пеня. Гонора много в тебе, поэтому ни бабла, ни мужика нет. Не упускать случая поддеть меня дома Семён, мой отчим. Каждый раз, когда я уточняю, почему задерживают выплаты на его работе, и не хочет ли он поискать новую, начинает хамить. «Я ведь не для себя прошу, а стараюсь ради мамы. Более того, сама не сижу сложа руки, две должности совмещаю и беру репетиторство. Но с недавних пор разделила наши бюджеты и больше не храню свои сбережения дома». От этого Семён стал только злее. если раньше пылинки с меня сдувал, особенно в день получки, то сейчас не жалеет гадких эпитетов. Представляю, что бы ты сказал, если бы узнал, что я только что отказалась от суммы, превышающей мою месячную зарплату. Горько усмехаюсь, глядя на хронически мигающий телефон. Сообщения из дома сыплются нескончаемым потоком, но я игнорирую. Не хочу портить себе настроение перед поездкой к маме. Она и так подозревает неладное, а я продолжаю сохранять иллюзию в настоящей семьи, лишь бы не нервировать её. Я научилась улыбаться, когда хочется реветь белугой. Внутри меня перепутаны рычаги эмоций. Сделав глубокий вдох и покосившись на время, собираюсь бросить телефон в сумку и мчаться на автобус, но... Назар Егорович... Недоуменно шепчу, когда на дисплее среди вороха мусора замечаю имя директора реабилитационного центра для инвалидов. Три пропущенных звонка. Дрожащими пальцами лихорадочно набираю его номер. «Лилия Владимировна». В динамике раздаётся вкрадчивый мужской голос, и моё сердце ухает вниз, раскалываясь на части. «Когда вы планируете приехать?» «Что-то с мамой?» Испуганно выпаливаю, пропустив его вопрос. «Софья Павловна, все всё в порядке, не беспокойтесь. Есть прогресс, причём очень хороший», — быстро отзывается врач, словно пожалев мою расшатанную психику. «Однако мне нужно переговорить с вами лично. А дело в том, что срок пребывания вашей матери здесь за государственный счёт истекает, а новую квоту вам не одобрили». «Знаю. Я этого ожидала», — сипло произношу, прикрывая глаза. Я планировала приехать после семи вечера, когда у мамы закончатся все процедуры, и она сможет прогуляться со мной по территории. Что касается сроков... Напомните, когда вы нас прогоняете. К концу недели мы должны оформить выписку. Будете забирать маму домой? Задает логичный вопрос, что острым скальпелем полосует сердце. Мне некуда. Подхожу к окну, прижимаюсь лбом к холодному стеклу. То есть... Мы можем перевестись в платное отделение? В нашей старой двушке на третьем этаже мама угасает в четырёх стенах. Ощущает себя беспомощной, потому что даже спуститься во двор не может без меня. Лифт постоянно сломан, и его даже не пытаются ремонтировать. а доступной среде и речи нет. В центре, куда мы долго пробивались и чудом, получили квоту всё иначе. Он стал нашей надеждой, подарил второе дыхание. Мама воспряла духом, засияла. Исцеляется не только физически, но и морально. А ведь одно без другого невозможно. Именно вера помогла ей достичь положительных сдвигов, о которых упоминает доктор. «Я не могу погасить в зародыши слабый разгорающийся огонь. Нельзя. Я не имею права отбирать шанс у родной матери. А значит, нужны деньги. Вопрос — сколько?» Я посмотрю, где остались места, задумчиво тянет Назар Егорович. К вашему приезду подготовлю варианты. У меня сегодня ночное дежурство, так что вы меня застанете в кабинете в любое время. Спасибо. Искренне лепечу и отключаюсь. Смеюсь сквозь слёзы. Невольно вспоминаю укоры Семёна, отчасти он прав. Какая же я беспросветная дура. Подачка Воскресенского мне бы как раз пригодилась сейчас. Облегчила бы мою участь. На какое-то время закрыла вопрос с центром, пока я бы не нашла ещё. «Нет», — встряхиваю головой, приводя себя в чувство. «Однажды я уже погналась за быстрыми деньгами. Больше я своей ошибки не повторю. Выкручусь. В крайнем случае займусь сбережений, которые я откладываю на операцию маме. Вот уже несколько лет коплю, а там нет и десятой части необходимой суммы». «Деньги, деньги, деньги». Грязные, обмусоленные сотнями разных рук бумажки. Но какой вес они имеют в нашем мире? Порой мне кажется, что за них и правда можно купить счастье. Я чётко знаю, сколько стоит моё. Ровно в десять раз больше, чем у меня есть на данный момент. «Хватит хандрить!» — приказываю сама себе. Смахнув предательские слёзы с горящих щёк, я натягиваю на лицо улыбку. Упражняюсь в лицемерии перед встречей с мамой. Буду настраиваться на позитив на протяжении всего пути в центр, благо он не близкий. Достаточно времени, чтобы по-настоящему успокоиться и убедить себя, что справлюсь с любыми вызовами. Сделаю всё возможное, чтобы самый дорогой для меня человек не уловил ни намёка на фальшь. Мама не прощает ложь, и меня всегда учила тому же. Однако из меня вышла плохая ученица. «Лиль Владимировна!» ты Игорь так, что я едва не начинаю заикаться, отскакивая от резко распахнувшейся двери, чудом избежав удара. Водитель Воскресенского появляется из ниоткуда, буквально налетает на меня, чуть ли не сбивая с ног. Роняет на пол какой-то пакет, чтобы поймать меня и уберечь от падения. Схватив меня за локоть, тяжело дышит и свободной рукой вытирает пот со лба. «Фух, успел. Иначе Виктор Юрьевич мне бы спуску не дал. Он и так недоволен мной сегодня». Сетует Игорь а я, восстановив равновесие, убираю его ладонь. Успели? Куда? И с какой целью? Хмурюсь, делая несколько шагов в сторону, чтобы обойти его и в экстренном случае избежать. Мало ли, какой приказ он получил от возмущённого моей дерзостью папаши. «К вам же!» Игорь делает рывок вперёд, и я инстинктивно отшатываюсь. «Вот!» — наклоняется к пакету и, подняв его, протягивает мне. Виктор Юрьевич передал вам искренние извинения за испорченную юбку, улыбается, сцепив зубы. «Вы ведь это от себя добавили», — ухмыляюсь, изучив его напряжённое лицо. «Ничего подобного он не говорил. Максимум кинул вам сухое, как он сам, сообщение». «Зря вы так. Шеф занятой человек, трудоголик, но разве это порог?» — пожимает широкими плечами. «Знали бы вы, как он сыновей любит». «Иначе не сорвался бы, бросив всё, и не приехал бы за ними. Проще было бы надавить на вас через руководство центра, согласитесь?» Аккуратно отчитывает меня. «Извините, что из-за меня вам пришлось колесить по магазинам. Сдаюсь и остываю, потому что не хочу выплёскивать гнев и обиду на постороннем человеке». Неловко получилось. «Ещё, наверное, и купили её за баснословную сумму». Киваю на значок известного бренда на упаковке. не Отмахивается, но в глаза мне не смотрит. За треть цены на распродаже. Врете, смеюсь, когда Игорь виновато отводит взгляд. Взрослый мужчина, лет под пятьдесят, а теряется, как один из моих воспитанников. И также не умеет лгать. Зато чувствует людей. Считывает меня как открытую книгу. Она обман пошел, потому что понял, дорогой подарок я не приму. «Возьмите, чтобы не огорчать Виктора Юрьевича. Всё-таки вкладывает пакет мне в руки. Он позаботился о вас». Спотыкает самой недоверчивый взгляд. «Если я не отчитаюсь о выполненном поручении, мне влетит. Вы так шеф раздразнили. А получать на орехи буду я». Давит на жалость, которая во мне и так в избытке. Сжимаю пальцами бумагу, царапаю вычурный бренд, выведенный золотистой краской. «Некогда размышлять и кокетничать». В конце концов, мне нужна эта чёртова юбка. Мне предстоит провести несколько часов в дороге с мокрым задом, затем встречаться с директором центра в таком потрёпанном виде, придумывать отговорку для мамы и мёрзнуть весь вечер, пока я буду добираться домой. Самое время прислушаться к наставлениям отчима и засунуть свою гордость куда подальше. Ничего страшного не произойдёт, если я возьму новую вещь взамен испачканной. Это всего лишь кусок ткани, пусть и недешёвый. Думаю, я избавлю вас от наказания, легко кивая в знак согласия. Спасибо огромное. Игорь суматошно прощается и мгновенно исчезает, наверное, чтобы я не передумала и не вернула свёрток. Покачав головой и улыбнувшись ему вслед, я разворачиваю пакет. Нахожу в нём тёплую плиссированную юбку свободного кроя и универсального размера. Бонусом к ней получаю ещё укороченный пиджак в тон и блузку. Хм. Распродажи, как же, веду ладонью по приятной на ощупь благородной ткани. Костюм тройка вместо дешёвой мокрой тряпки, что прилипла к моим бёдрам. Неравноценный обмен. Всё-таки придётся вернуть. Шумно выдыхаю, но позже. Такой наряд мне не по карману, конечно, а вот прокат вполне могу себе позволить на одни сутки. Договорившись с совестью, я шустро переодеваюсь. Обычно я равнодушна к одежде, но сейчас настроение необъяснимо улучшается. Чувствую облегчение, потому что не надо переживать за свой внешний вид. И уже в совершенно другом состоянии еду к матери, уверенная в себе и готовая решать проблемы.